— Ой, наивные вы! — покачал головой Айрон. — И чтобы без моего ведома ни шагу больше! — рявкнул откуда-то надышавшийся Велий. Я мстительно оборвала связь, успев напоследок вякнуть. — Ага, даже в сортир отпрашиваться буду. — По-моему, он расстроился! — заметила привалившаяся к теплому животу Индрика овечка. Зори почесал свою кудлатую голову и тоже внес вклад, глубокомысленно заметив, что Вели теперь тоже дров наломать может. Мужики они с сгоряча, ух! А я велела ему не лезть в умные разговоры, а заниматься своим богатырским воинством. Как-то так вышло, что рыцари-монахи наотрез отказывались идти в раздольное, а узнав от Зори, что он тайный богатырь самого великого князя, выразили желание служить под его началом. Тем более, что Айрон, еще раз перемигнувшись со мной в зеркале, сообщил, что маг уже связался с Конклавом, и вроде бы ему посоветовали замять это дело. Уж больно взволновалась по всей стране нечисть. Даже великий жрец Хорса признал этот скид незаконным. И сколько я не пыталась избавиться от довесков с двенадцать ртов, они только делали бараньи лица и многозначительно перемигивались с бывшим вором. Так что я в конце сдалась и махнула на все рукой плюхнулась на своего дядю Индрика и заснула беспокойным сном, которым мне снился грозящий пальцем в Вьюга ревела и билась о стены заимки, как медведь-шатун. От ее тоскливого бесконечного воя стыло сердце, холод растекался по всему телу. С трудом разодрав смерзшейся ресницы, я ввела взглядом заимку. Метель властвовала здесь безраздельно. Хлопали распахнутые настежь двери. Заледеневшая вода бугром выперла из катки. Изо рта облачком поднимался пар. Подышав на бесчувственные пальцы, я неуклюжей деревянной куклой свалилась в бревенчатых нар, с удивлением отмечая, что не удивляюсь отсутствию своих друзей. Тоскливый вой в юге выстудил всю душу, и в ней царили пустота и безразличие, как в покинутом доме. Шуба задубела, Я осторожно производила руками, опасаясь поломать одежку. Выглянула на улицу. На удивление, там не было и следа в юге, а только звенящая морозная тишина, в которой пьяненько что-то бормотала привалившаяся к порогу птица Сирин. Я вдохнула морозный воздух и закашлялась. Горло ободрало, словно песком. Сирин мерзко так захихекала в такт моему кашлению и я сразу остро почувствовала, что за порогом лежит мертвая и холодная на. Попятилась в страхе и непременно сбежала бы, может быть, влезла бы обратно на нары, укрылась бы шубой и спала, спала, пока не очутилась бы опять в яве. Но тут, высоко-высоко надо мной, ярко, дорезив в глазах, полыхнула огнем. Огромная в полнеба мать-птица пронеслась над елями, бесшумно и величественно села на пепелище сожженного монахами и хутора. Я не поверила собственным глазам. Жалкая картинка из демонологии не передавала и наполовину всю красоту радужно переливающейся матери птицы. А в голове уже крутилась сказка о том, как мать-птица каждый полдень откладывает в укромном месте яйцо, чтобы в полночь из него мир вылупился заново. Я еще и подумать-то не успела, что делаю, а ноги уже несли меня через порог и только сирин простуженно прохрипела вслед не ходи верелея беда будет но я не слушала черную пророчицу что мне ее карканье, когда рядом создательница всего и я побежала по сугробам высоко вскидывая ноги иногда проваливалась по пояс но что то влекло меня вперед и вперед На сожженный хутор собачиха я выскочила, когда мать птицы, тяжело толкнувшись от земли, взмыла в холодное небо, оставив в черном теплом пепле ослепительно сияющее мировое яйцо. «Беда будет!» — всепела в спину сирен. Но я уже не могла ни остановиться, ни оторвать глаз от своей бесценной находки. Не помня себя, я подбежала к яйцу, большому, как миренской дыне, схватила его обеими руками и замерла, завороженно глядя. Ничего прекраснее я в жизни не видела. Оно сияло всеми красками, и я смотрела на него, забыв обо всем, пока мои несчастные замерзшие руки не обожгло нестерпимым жаром, которого я в первые мгновения не почувствовала. От неожиданности и боли я вскрикнула, отталкивая яйцо, и в ужасе обмерла, поняв, что натворила. Никогда я так не кричала, яростно и безнадежно, понимая, что все, поздно. Под пеплом лежал брошенный кем-то из рыцарей топор, и, ударившись об него, яйцо мира раскололось. Страшная черная трещина пролегла по небосводу, и не было в открывшейся черноте ни звезд, ни луны, а только бездонная, ненасытная чернота. Мой дикий вопль отчаяния заглушил лающий смех Сирина и под отголоски этого смеха я проснулась. Зоря ржал, как мирен. Игральные кости, подпрыгивая, летели по доске. Азартный Кузьма в отчаянии бил шапкой о пол, когда выпадала не та кость. Вору несказанно везло. Он уже сидел на ворохе шкурок и, судя по выражению нахальной морды, собирался обобрать охотника до нитки. Индрик удивленно покосился на меня, широко разевающую рот. Я ощупала руки и ноги и, отбросив со лба прядь, испытала дикое желание выскочить на улицу и удостовериться, что небо не треснуло. Мир стоит и стоять будет. Кошмар приснился, заинтересовалась моим бледным видом овечка. Ага, рассеянно ответила я. Сунула нос куда не надо. Бывает, пробормотала, прижимаясь ко мне четвероногая подружка. Индрик, помахав крылом, сообщил, что пора отправляться в дорогу, а то моя многочисленная команда уже начала дуреть от безделья. Жадно припавку в шину с квасом, я всем своим видом показывала, что готова двигаться. Вот сейчас, через минуту, только приду в себя. Зори немедленно был призван в порядку. Кости отобраны, шкурки возвращены. Благодарный Кузьма принялся хлопотать с завтраком, уверяя, что кидаться на холод вот так с просоня Это верный способ застудить все нутро и слечь. Я перекусила, мало помалу успокаиваясь, но всякий раз, как скрипела дверь, судорожно оглядывалась через плечо, боясь увидеть морозную нарь. — Что-то ты сегодня как мышь пуганая, — удивился Индрик. А я, поюжившись, призналась, что мне тревожно. — И мне тревожно. Проблеяла лавичка, зыркая вокруг. Ее копытца проваливали в снег но ехать на плечах у Зори она категорически отказывалась. Монахи под предводительством тайного богатыря на улице тоже как-то попритихли и пугливо жались к Индрику. Мне за каждой елкой мерещился пытливый взгляд Сирина, и крупные мурашки бегали по спине. В испуганном молчании путешествие было тягостным и долгим. Мы шли и шли, все дальше углубляясь в темный лес, давно уже сбившись с дороги, ведомые только чутьем единорога. Но и он, вначале самоуверенный, через некоторое время подрастерял гонор, начав вертеть головой, очень ненатурально делая умную морду. И чем сильнее Индрик раздувал щеки, тем больше паники было в наших глазах. И когда мы увязли в сугробу по грудь, со всех сторон навалилась темнота, вдалеке завыли волки, мы поняли, что заблудились. — Берлогу надо искать, — уверенно сказал Зоря, мечтательно закатывая глаза. В берлоге хорошо, и тепло, и мясо. Я затравленно огляделась вокруг. Место выглядело так, что неудивительно было бы найти здесь и сто берлог сразу. Нырнув с головой под ближайшую же корягу, я яростно принялась разгребать снег. И в самом деле не удивилась, когда после очередного грибка руками провалилась в теплую и, как ни странно, светлую нору. Я и глазом моргнуть не успела, как приятели набились в обнаруженное мной убежище. Здесь пахло медом и корицей. Настасья Петровна, увидев толпу нахлынувших гостей, забегала, засуетилась. А я поняла, что все медвежьи норы зимой соединяются в один городок, но не смогла как следует порадоваться встрече с гостеприимной медведицей, потому что вымоталась хуже собаки. Вяло махнув рукой ревущему от восторга топтышки, я тяжело опустилась на небольшой сундучок. Хлопотунья Настасья Петровна стянула с меня шубку и сунула в руки кружку горячего чая. А Михайло Потапыч постоял рядом, покачался на когтистых лапах и сказал. — Не сидела бы ты на этом сундучке, верилея. Плохо это. — А что там? — безучастно поинтересовалась я. Михаил Потапыч смущенно засопел, а Индрик, чрезмерно оживившись после такого удачного конца плутания, объявил мне с пафосом. — А там, верилея, смерть наша. — Чья? — не поняла я от усталости. — Наша! — махнул крылом Индрик. — Всего древнего народа! Я так удивилась, что даже привстала и взглянула на сундучок. Был он черный, деревянный, простой и легкий, так что совершенно не верилась, что в нем может таиться такая страшная штука. Я взялась за крышечку, словно желая приоткрыть ее на волосок, и вздрогнула от лающего смеха Сирина за спиной. «Нельзя, Верелея, беда будет!» Погрозила она мне птичьей лапой. Я вздрогнула и отодвинула жуткий сундучок подальше. Но чем дольше мы сидели за столом, пели песни и ели пироги, тем яснее я понимала, что проклятущая птица как-то прицепилась ко мне во сне и теперь не отвяжется, так и будет пугать на каждом шагу, пока не превратит в затравленную, всего боящуюся трусиху. Я еще раз глянула в самый дальний темный угол берлоги, откуда на меня смотрел, качая головой, вестник темного царства и, показав сирину язык, решительно приоткрыла крышку сундучка. «И вот мы!» Хохочущий Индрик споткнулся на полуслое, схрапнул, вперев меня взгляд, и вдруг на глазах начал скукоживаться. Перья его пожелтели, обнажились кости, мутные глаза запали внутрь черепа, и он рассыпался прахом. Заревела, опрокидывая стол, безумная медведица. Захрипела овечка, закликотал злобный сирен. Волосы у меня на голове встали дыбом от ужаса, но отчаянный протестующий крик мой был бессилен и бесполезен. Мертвые друзья меня уже не слышали. Последнее, что я увидела, земля, зловещая и тихо осыпающаяся на меня сверху. Я поняла, что задохнусь, и изо всех сил рванулась к свету.